Глава двадцать седьмая С видом обреченного Винт направился к экзаменационному камню. Встав возле него, он с нерешительностью посмотрел на эту глыбу, наполненную законами. От решения этого камня зависело его будущее. Сглотнув вмиг ставшую вязкой слюну, он осторожно протянул руку, коснувшись теплой поверхности камня. Печати и руны пришли в движение, хаотично завертившись, и чуть погодя собрались вокруг руки молодого человека. Камень отреагировал на прикосновение и окрасился в коричневый цвет. Талант коричневый уровень. Темп просто коричневый уровень. Навыки коричневый уровень. Концепции коричневый уровень. Собиратель винт проходит испытание. «Да, я сделал это!» – завопил от радости молодой парень, чуть не упав от восторга на колени и не начав целовать экзаменационный камень. «Мусор, что прошел с посредственным результатом, все равно остается мусором», – сказал это какой-то парень из секты «Призрачной ладони», вызвав комментарием дружный смех таких же, как он, представителей сект и кланов. Винт даже не обратил на это внимания. Подойдя к друзьям, он радостно во всё лицо улыбался, став ближе на один шаг к своей мечте. "Ты молодец", хлопнув его по плечу, сказал Сонг. "Так держать", улыбнулась Риу. Между тем экзамен продолжался. Многие отсеивались, но кто-то проходил дальше. Среди тех, кто проходил, были в основном гордые представители кланов и сект, слишком уж мало оказалось здесь ремесленников и слуг. Следующим из троицы к камню пошла Рилл и легко прошла дальше, показав хороший результат. У нее даже оказался неплохой талант синего уровня, и хоть остальные остались на коричневом, она все равно была невероятно рада своему достижению. Один из последних, кто вышел к камню, оказался Сонг. Сонг, слуга из собирателей трав шестой владыка, как обычно, объявил человеку в жёлтом балахоне: "Теперь твоя очередь, друг. Не волнуйся, ты сможешь", кивнул ему Винд. Риль тоже сказала какие-то ободряющие слова, только Сонг уже их не слышал. Мир перед ним как будто исказился и превратился в тоннель, где на одном конце был он, а на другом экзаменационный камень. Подойдя к нему, Сонг глубоко несколько раз вдохнул воздух, а затем, сосредоточив осмысленную им концепцию огня на кончиках пальцев, приложил ладонь к камню и выпустил в него всю силу, что у него была. Он почувствовал, как внутри камня появился водоворот непонятной энергии, мгновенно поглотивший всю его силу. Камень начал слегка вибрировать, после чего менять цвет на коричневый. С небольшим разочарованием Сунг попытался отнять руку от камня, но это у него не вышло. Камень держал его и не позволял отойти, а через мгновение Внутри что-то заревело и начало взрываться. Только вот это все слышал лишь один сонг. Остальные спокойно смотрели на коричневый экзаменационный камень, посмеиваясь над незадачливым парнем, что стоял как истукан, прикоснувшись к камню вот уже целую минуту. Господин светло-черный уже хотел попросить сонга отойти, как неожиданно камень поменял цвет. Это было настолько внезапно, что многие испустили удивлённый вздох, когда это произошло. Новый цвет оказался синий, а через пару секунд фиолетовый, и затем зелёный. Цвета сменялись один за другим каждые пару секунд, наращивая скорость. И вот уже экзаменационный камень превратился в настоящий фонарь, что вывешивали во всех городах в каноне равноденствия. и что радовал детей своим миганием. Шокированное выражение лица господина Светла-Черного прекрасно показывало, что это была не совсем стандартная ситуация. Лица всех без исключения людей в желтых балахонах также оставались крайне удивленными, даже ухмыляющиеся улыбки представителей кланов и сект в этот момент застыли. Господин, что это такое? Я никогда подобного не слышал. Духовные передачи посыпались на Светло-Чёрного. Но если бы он сам знал хоть что-то об этом, такого не было даже в легендах. Может, камень сломался, подумал он, но тут же отверг эту мысль. Это абсолютно невозможно. потому что этот камень создал один из патриархов павильона артефактных сокровищ тогда что послужило причиной такого эффекта Тем временем Сунгу всё-таки удалось отдрать руку от камня, и сейчас он стоял посреди арены на дрожащих ногах, запыхавшийся и усталый. Что же до камня, на нём начал появляться какой-то символ, сформированный из рун Это походило на человека. Талант неизвестный уровень. Тем просто неизвестный уровень. Навыки неизвестный уровень. Концепции неизвестный уровень. Испытуемому присвоен титул Митра. Что? Что ещё за титул? Выдохнули все присутствующие в практике. Титулованный испытуемый. Светло-чёрный задумчиво посмотрел вначале на объявившего результаты жёлтого балахона, а затем на ничего не понимающего парня, стоящего истуканом на арене, после чего, вздохнув, решил внести ясность, громко объявив: Собиратель Сонг проходит испытание. Хоть камень и не сумел понять его талант, он дал ему титул и это говорит о том, что он достоин. Я прошёл, не веря своему счастью, проговорил Сонг. Я прошёл! Да! Когда он увидел переливающиеся всеми цветами камни и услышал, что его талант не смогли оценить, он предполагал самое худшее, но его опасения не подтвердились. Как же он был счастлив! Рилы и Винт радостно поздравили Сонга, когда тот пришёл на своё место, хотя оба были рады за него, но так же, как и остальные, не понимали, почему его не исключили. Разговоры о непонятном результате не перестали идти даже после того, как вызовы участников к экзаменационному камню продолжились. Когда Сонг сел на своё место, он вдруг почувствовал обжигающий от ненависти взгляд. источником которого оказался никто иной, как сам Ондор. Его горящие от злобы глаза ясно говорили, что перетянув всё общее внимание на свою сторону, Сунг сделал его своим врагом. Этого ещё не хватало, подумалось ему. После случая с Сунгом оставшаяся часть практиков не вызвала никакого интереса. Все откровенно скучали в ожидании Когда начнётся четвёртый этап. Четвёртый этап испытания станет для вас всех сюрпризом. Вам предстоит сражение в духовном полигоне. Я понимаю, что вы устали, но придётся потерпеть. Господин Светло-Чёрный смотрел на прошедших практиков без какой-либо жалости и даже с откровенной усмешкой. Испытания проходятся по двое. Тот, кто пройдёт его быстрее своего оппонента, получает это. В руках Светла Чёрного появилась чёрная жемчужина. Даже находясь в нескольких десятках метров от этой жемчужины, Сунг почувствовал сладкий лекарственный аромат, источаемый ею. Это пилюля предела. Ее главное свойство в том, что она облегчает консолидацию сил практика и способствует его развитию. С этой же мчужиной атака следующего уровня развития намного облегчается и позволяет вам куда эффективнее перейти на следующий этап». Глаза Сунга загорелись. Он чувствовал пилюля. что сила этой же мчужины намного превосходила камень развития и, возможно, даже равнялась по силе среднему камню развития. Он должен был ее получить. Мы приготовили 60 таких пилюль, ровно половину от вашего текущего числа. Так что тот, кто победит в Дели прохождение духовного полигона, не только получит право на прохождение испытания, но еще и эту отличную лекарственную пилюлю. А теперь я определю пары. Началось деление на пары, и определялись они по воле случая. А случай сегодня сыграл злую шутку. Это как понимать? озадаченно спросил Винт, смотря на сонга, поставленного с ним в пару. Ээээ, так же пораженно протянул сонг. Не менее шокированной выглядела Ириль. Из-будто чем сотни людей им выпал жребий сражаться друг против друга. "Это какая-то ошибка", сказал Сонг. "Я пойду, поговорю с экзаменаторами". "Нет, тебя отстранят за неподчинение правилам, Сонг. И не посмотрят даже на то, что тебе дарован титул. Это не ошибка, а судьба. Так предначертано". Винт выглядел немного подавленно, но взгляд его оставался спокоен. "Давай выложимся по полной, а то тот то не пройдёт, попробует свои силы на следующий год", уверенно сказал он. Сонг всё ещё не был уверен в правильности происходящего. Он подозревал, что это подстроено намеренно. Посмотрев в сторону Светла Чёрного, он не смог заметить каких-то странностей в его поведении. И испытуемые, мы начинаем. После того, как пары будут объявлены, выходите и вставайте в этот круг. Светло-чёрный указал на круглый постамент, где до этого стоял экзаменационный камень. Он пропал сразу после окончания третьего этапа. Ровендоры Бастфен. Первая пара оказалась из числа ведущих кланов города. Эти двое девушка и парень спокойно подошли к кругу и встали в него друг напротив друга. Через пару секунд поднявшийся в вихре из песка скрыл эту пару от окружающих, а когда опал, в круге уже никого не было. Зато в вышине появился огромный шар, демонстрирующий два цветка. Их бой мы не можем видеть, но наблюдать за их прогрессом возможно, если посмотреть на эти цветки. Тот, у кого цветок завянет раньше, проиграл. Смотреть на то, как медленно чахли растения, было не слишком интересно, особенно Сонгу и Винду, которые сейчас думали только о своём. Наконец, один из цветков на шаре Стримитена завял, и на месте круга появился всё тот же песок. принёсший двух еле стоящих людей. Ровендор получает пилюлю при дела и проходит дальше, прозвучало объявление. Один из практиков, сильно ссутулился и еле переставляя ноги, направился прочь за слугой, что повёл его на выход. В второму же одним из людей в жёлтом была передана шкатулка с заветной пилюлей. При этом на лице Ровендор Совсем ещё молодой девчонке можно было увидеть откровенный восторг. Теперь-то уж точно она прошла испытание и стала частью сильнейших павильонов боевых искусств. Чистейшая эйфория заставила девушку просто сесть на край арены и, откинувшись на бортик первых трибун, наблюдать за продолжающимся последним этапом Одна за другой пары продолжали проходить это странное испытание. Кто-то с восторгом кричал о победе, а кто-то устало плёлся прочь. Возможно, Винд прав, и это рука судьбы, подумал Сонгу, когда он наблюдал за этими странными дуэлями. Собиратель Винды, собиратель Сонг, прозвучал всё тот же равнодушный голос. Ну вот и наше учить. Но перед тем, как мы начнём, я бы хотел тебя кое о чём попросить, сказал ему Винтус, услышав объявление. Постарайся изо всех сил, потому что я хочу честной борьбы с тобой, обещаешь? Сонг серьёзно кивнул другу. Да, у него промелькнула мысль поддаться, но честно ли это было по отношению к Винту и честно ли по отношению к себе? Два молодых человека, один помладше, другой постарше, плечом к плечу направились к кругу. Со стороны, за тем, как они идут вместе, смотрел Арил, и тихая грусть читалась на ее лице. Это был урок. Урок того, что судьба практика – всегда одиночество. Самые сильные мастера способны жить сотни лет, но, к сожалению, не все их спутники и друзья могли угнаться за ними, оставаясь лишь в их воспоминаниях